Высказав от всего сердца это благожелательное напутствие, мистер Свивеллер сел в кресло для клиентов и погрузился в глубокое раздумье. Потом прошелся два раза по комнате и снова упал в кресло. — Итак, я состою в должности песца при мистере Брассе, — воскликнул Дик. — Служу песцом у Брасса. — Да? — И у сестрицы Брасса у этого дракона в юбке. — Хорошо, очень хорошо. Что же со мной приключится дальше? Может, меня ждет участь каторжника, и я буду слоняться по адмиралтейским складам в войлочной шляпе? В серой куртке с аккуратно вышитым на ней номером и с орденом подвязки на щиколотке — под который придется подсовывать платочек, чтобы не натирало ногу. Орден подвязки носится у колена. Его надевают только с придворным костюмом, сшитым на средневековый лад. Это ироническое замечание Дика. «Значит, быть мне каторжником? А может, и этого недостаточно, и годится что-нибудь похуже? Впрочем, не стесняйтесь!» Поступайте по собственному усмотрению. Так как мистер Свивелер восклицал это, находясь в полном одиночестве, следует полагать, что он взывал к своей судьбе и к своей несчастной доли, которым, как мы знаем, частенько приходится выслушивать от попавших в неприятное положение героев такие вот иронически горькие попреки. Это тем более вероятно, что мистер Свивеллер говорил, глядя в потолок. Обычное место пребывания вышеупомянутых бесплотных особ, за исключением тех случаев, когда дело происходит на театральных подмостках, где им положено обитать, в самой сердцевине люстры. «Квилп предлагает мне это место и говорит, что оно наверняка будет за мной». После глубокомысленной паузы продолжал Дик, отсчитывая на пальцах все обстоятельства своей теперешней жизни. Фред, который раньше и слышать бы не захотел о чем-либо подобном, к моему величайшему удивлению поддерживает Квилпа и настаивает на том же самом. Удар номер один. — Моя тетушка прекращает высылку денег и уведомляет меня нежным письмецом из своего захолустья, что она составила новое завещание, в котором обо мне не упомянуто ни единым словом. Удар номер два. Полное отсутствие денег и кредита, а также подвох со стороны Фреда, который вдруг остепенился. Требование освободить квартиру — удар номер три, четыре, пять и шесть. Когда на человека обрушивается сразу столько ударов, он уже ни за что не отвечает. Человек сам себя не швырнет в грязь, а если его швырнет в грязь судьба, ее дело снова поставить свою жертву на ноги. Я умываю руки и на зло ей устроюсь здесь как дома. Так что пусть продолжает в том же духе. Тут мистер Свивелер многозначительно кивнул головой и отвел взгляд от потолка. «А там посмотрим, кто из нас сдаст первый». Придя к столь глубокомысленному выводу, знакомому нам по некоторым системам нравственной философии, мистер Свивелер, перестал думать о своем падении и, стряхнув себя унылость, принял весьма непринужденный вид, подобающий таким безответственным личностям, как писцы. Чтобы окончательно успокоиться и овладеть собой, он приступил к более тщательному осмотру конторы, на которой до сих пор у него не было времени. Заглянул в картонку из-под парика, в книги, в чернильницу, развязал одну за другой все связки бумаг и перелистал их, вырезал на столе несколько вензелей острым перочинным ножом мистера Брасса и расписался с внутренней стороны угольного ведерка. Утвердив себя таким образом в должности писца. мистер Свивелер распахнул окно, развалился в небрежной позе на подоконнике и пролежал там до тех пор, пока на улице не появился мальчик из пивной. Он приказал ему поставить поднос на тротуар, остановил свой выбор на кружке легкого портера, тут же выпил ее и произвел полный расчет, чтобы положить начало будущему кредиту, о чем и намекнул без дальнейших отлагательств. Потом в контору забегали посыльные стряпчих одного пошиба с брасом, и мистер Свивелер принимал и отпускал их с такой же серьезностью, какую мог бы выказать клоун в соответствующей пантомиме. Когда же с посетителями было покончено, он снова уселся на табуретку и, весело посвистывая, начал набрасывать пером карикатуры на мисс Брас. Мистер Свивелер был все еще погрушен в это занятие, когда к дому Брас... Подъехал чей-то экипаж, и вслед за тем послышался громкий стук дверного молотка. Поскольку мистер Свивеллер считал себя обязанным отвечать только на звонки в контору, он преспокойно продолжал рисовать, хотя у него и имелись подозрения, что в доме никого больше нет. Но это было не так, ибо после повторного и еще более нетерпеливого стука входную дверь открыли, и кто-то, тяжело ступая, поднялся в комнату над конторой. Мистер Свивеллер уже начал подумывать, нет ли в доме второй мисс Брас, двойняшки дракона. Как вдруг к нему постучались. — Войдите! — крикнул Дик. — Чего церемониться? Если посетители будут валить ко мне валом, я тут совсем запутаюсь. Прошу! — Пожалуйста, будьте так добры! — — послышался чей-то тоненький голос, совсем низко от пола. — Покажите ему комнату. Дик перегнулся через стол и узрел маленькую девочку в стоптанных башмаках и в грязном глухом переднике, который оставлял на виду только ее лицо и ступни. С таким же успехом эту девочку можно было бы одеть и в футляр от скрипки. — Ты откуда взялась? — спросил Дик но в ответ снова послышалось, — пожалуйста, будьте так добры, покажите ему комнату. До да чего же эта девочка была старообразна и лицом, и манерами? Судя по всему, ее запрягли в работу прямо с колыбели. Она боялась дико в той же мере, в какой Дик дивился, глядя на нее. — А я тут совершенно ни при чем, — сказал он. Попроси его зайти попозже. Нет, пожалуйста, будьте так добры. Покажите ему комнату, в третий раз повторила девочка. Восемнадцать шиллингов в неделю, белье и посуда наши, чистка сапог и платья особо, камин в зимнее время восемь пенсов в день. А вот и покажи сама. Ты ведь все знаешь, сказал Дик. — Мисс Салли мне не велела, она говорит, жильцы увидят сразу, какая я маленькая, и решат, что услуги будут плохие. — Ну, сразу не увидят, а потом увидят. Э — -э -э. А за две недели вперед, — сказала девочка, бросив на Дика хитренький взгляд, — уж если кто устроился на квартире, так кому охота съезжать на другой день? — Хм, чудно! — пробормотал Дик, вставая. — А ты все-таки за кого здесь? За кухарку, что ли? — Да я и за кухарку, — ответила девочка, — и за горничную, и всю работу по дому делаю. Самая грязная работа, наверное, приходится на долю брасса, дракона и на мою, — подумал Дик. Он мог бы долго размышлять на эту тему борясь с одолевающими его сомнениями, но девочка снова повторила свою просьбу, а загадочные глухие стуки в коридоре и на лестнице явно свидетельствовали о том, что претендент на комнату испытывает нетерпение. Тогда Ричард Свивелер сунул перу за оба уха, третье взял в зубы, в доказательство значительности своей персоны и крайней занятости, и поспешил наверх вести переговоры с одиноким джентльменом. К его удивлению глухие стуки объяснялись тем, что на второй этаж «втаскивали сундук одинокого джентльмена, страшно тяжелый», и чуть ли не в два раза шире лестницы, вследствие чего одинокому джентльмену и возчику, старавшимся соединенными усилиями поднять его вверх по крутым ступенькам, приходилось нелегко. Они толкались, притискивали друг друга к перилам и так и сяк бились над сундуком, который то и дело застревал под самыми невероятными углами и о том, чтобы опередить их на лестнице, не могло быть и речь. Поэтому Ричард Свивеллер медленно поднимался следом за ними и на каждой ступеньке громко высказывал свое возмущение по поводу того, что неизвестные люди берут штурмом дом мистера Самсона Брасса. Одинокий джентльмен не удостоил ни словом эти протестующие возгласы, а когда сундук, наконец, втащили в комнату, сел на него и вытер лицо и лысину носовым платком. Ему стало жарко и неудивительно, ибо, не говоря о возне с сундуком, одет он был по-зимнему, хотя термометр показывал в тот день двадцать семь градусов в тени. — Я полагаю, сэр... — сказал Ричард Свивеллер, вынув перо изо рта. — Что вы желаете осмотреть помещение? — Комната прекрасная, сэр. Она находится в двух минутах ходьбы от... от ближайшего угла. И из ее окон открывается широкий вид на... на противоположную сторону улицы. Тут же по соседству сэр торгуют отменным портером, а всех других преимуществ просто не перечислишь. — Сколько? — спросил одинокий джентльмен. — Фунт стерлингов в неделю, — ответил Дик, накинув два шиллинга по собственному почину. — Комната за мной. — Чистка сапог и платья особо, — сказал Дик. — Камин в зимнее время, ладно, ладно. Двухнедельный задаток. — Двухнедельный? — сердито крикнул одинокий джентльмен, оглядывая его с головы до ног. — Двухгодичный! Я поселюсь здесь на два года. Получайте. Десять фунтов. И дело с концом. Постойте, — начал было дик. Я, собственно, не брас, а и я не брас. Ну и что из этого? Брас — фамилия домовладельца. С чем его и поздравляю, — сказал одинокий джентльмен. Извозчик, вы свободны. Вы тоже, сэр. Мистера Свивелера... Так огорошила бесцеремонность и скоропалительность одинокого джентльмена, что он вытаращил на него глаза, почти как на мисс Салли утром. Но одинокий джентльмен, нисколько не смутившись этим обстоятельством, преспокойно размотал шарф на шее и снял сапоги. Освободившись от этих обременительных предметов туалета, он начал раздеваться совсем и аккуратно вещь за вещью складывать платье на сундук. Потом спустил штору на окне, задернул занавески у кровать, завел часы и, не спеша, соблюдая размеренность в каждом движении, улегся в постель. — Снимите билетик с двери. — сказал он напоследок, просунув голову между занавесками. — И чтобы меня никто не беспокоил, пока я сам не позвоню. Вслед за этим занавески сомкнулись, и из-за них тут же послышался храп. — Ну и дом! Сплошная чертовщина! — воскликнул мистер Свивеллер, входя в контору с билетиком в руках. Драконы в юбке вершат всеми делами, ведут себя, как заправские стряпчие, кухарки трех футов росту, выскакивают откуда ни возьмись, словно из-под земли. Незнакомцы вламываются в дом и ложатся спать среди бела дня, как будто так и надо. Если он принадлежит к тем загадочным личностям, о которых то и дело приходится слышать и заснет непробудным сном года на два, хорошенькое у меня будет положение. Впрочем, что поделаешь, судьба. Надеюсь, Брас останется доволен. А нет, тем хуже. Я тут ни при чем. Мое дело — сторона. Глава тридцать Вернувшись домой, мистер Брас весьма благосклонно и с удовольствием выслушал доклад своего писца и тут же осведомился о билете в 10 фунтов стерлингов, который после тщательного осмотра оказался настоящим кредитным билетом, выпущенным английским банком, что окончательно привело его в прекрасное расположение духа. Английский банк, ныне Государственный банк Англии, Основанный в 1694 году, он фактически исполнял функции государственного банка, он обладал, например, правом выпуска денег, но до конца Второй мировой войны продолжал считаться частным учреждением.